Глава пятая. Ядовитое море. Вокруг все было серым, мрачным и безжизненным. Серая вода вокруг, серые небеса, нависшие над головой, и даже корабль с набрякшими от сырости парусами, и тот казался серым на фоне остального. Про свои серые ледяные щупальца и вспоминать-то не хотелось, но они сами великолепно напоминали о себе, деловито ощупывая пространство вокруг меня и обвиваясь вокруг снастей. Вели себя настолько самостоятельно, словно они вовсе и не часть моего организма. Пусть чужеродная его часть, но все же растущая прямо из моего загривка. Да и что там грешить против истины? Ледяные отростки уже не раз спасали мне жизнь и существенно помогли мне как против реальных врагов, так и против потенциальных к коим я относил, например, ту толпу, что собралась в порту, когда мы отчаливали. Не будь у меня страшного и отвратительного на обычный взгляд веера щупалец над головой, то еще неизвестно, позволили бы нам беспрепятственно отойти от причала. Да, щупальца полностью оправдывают свое право торчать у меня из шеи. Так и стоял на носу нашего небольшого кораблика, пытаясь сам себя убедить, что вросшие в основании моего черепа щупальца даже полезны, И что вообще это сущая мелочь? Подумаешь, десять щупалец бесцеремонно сменили место жительства с куска горного хрусталя на мою шею всего-то. «Утро доброе, господин!» Босовита прогудела у меня за спиной, и я недовольно хмыкнул, оборачиваясь к Рикару. «Не сказал бы». «Ну, живы остались, и то хорошо». Преувеличенно бодро отозвался здоровяк, сжимая ладонями виски и мученически морщась. «Что?» «Голова раскалывается», — лениво поинтересовался я. «Ну, тут уж извини, больно уж ретиво ты за кинжалом наклонился, вот и врезал тебе». «Спасибо, что плашмя ударили», — в тон мне отозвался Рикар и неожиданно ухмыльнулся. «Хоть я и не помню этого, Тикса просветил, склер с низкорослый. Я как очнулся, а надо мной рожа его ехидная маячит, с прозеленью». «В смысле?» «В смысле, худо ему, господин!» — хмыкнул Рикер. Откачки сомлел и блюет почем зря. Мне аж сразу полегчало на душе. Остальные там же, в каюте, отогреваются, только мукре за штурвалом стоит с гордым видом. Господин, а что было-то, ну, в порту?» «Не помнишь?» — удивился я. «Ничегошеньки! То есть, как с багром на того кинулся, помню, а вот потом словно отрезало. Потом что было?» Потом я тебя мечом приголубил, и ты на землю брякнулся. Просветил я его. А штуковина-то, что с желтым мерцало? Ну, кинжал. А кинжал я сломал и в море выкинул. Буднично произнес я, разведя руками. Что еще с ним делать было? Не с собой же брать. Кинжал самого Тариса сломали и выкинули. Ага. На меня он почему-то не подействовал. На берегу оставлять не хотелось. Подберет еще кто и повторится та история, что отец Флатис рассказывал, когда один-единственный человек всю деревню вырезал и в живых мертвецов обратил. «Верно говорите, господин». «Эх, хорошо-то как!» Обрадовано заворчал Рикар, Видимо, удивление, пояснил. «Значит, не нечисть вы, господин, не тварь темная. Раз о других думаете да заботу проявляете, то человек вы». «Угу». «Только слегка обледенелый, да еще щупальцев в шее растут», — рассмеялся я. И едва полгорода не сжег. «Это да! Поджог чинить — это грех страшный! Долго замаливать придется!» Согласно кивнул здоровяк. «Еще хорошо, что не поймали нас! Кольями забили бы, стражников не дожидаясь! Тут другое худо! Трактирщик церковникам донести успел, а те так просто это дело не оставят! Шутка ли?» «Нежить по стране ходит, невинных людей жизни лишает! Искать нас будут, господин, и искать усердно!» «Этого я боюсь меньше всего», — отмахнулся я. «Наше поселение в диких землях далеко от стены, так просто не доберешься?» «Церковь доберется», — убежденно ответил Рикер. «Уж поверьте, господин Корис, доберутся они. Одно дело, когда нечисть смирно в диких землях сидит, а совсем другое, когда за стену выбирается. «Предположим», — кивнул я. «Добраться смогут, согласен. Мне знакомство с отцом Флатисом хватило, чтобы понять, насколько они упертые. Вот только надо знать еще, куда идти. Надо знать, кто мы такие и где обитаем. Сам посуди. В город пришла кучка неизвестных во главе с темной тварью, то есть мною. Церкви донесли, как и положено, но те опоздали. Что остается священником? «Расспросы чинить», — мгновенно ответил Рикар, и я вновь кивнул. «Верно». Будут расспрашивать трактирщика и вообще всех, кто разговаривал с тобой и остальными. Вы говорили, что мы из Диких Земель. Рассказывали про Подкову? Нет, господин, как можно? Вот и я про то же. Никто не знает о нас ничего. Неизвестные пришедшие неизвестно откуда и ушедшие неизвестно куда. Искать будут, но не в Диких Землях. Обрыщут близлежащие окрестности и ничего не найдут. Так что успокойся, Рикар. С этой стороны нам ничего не грозит. «Имена наши слыхали?» – задумчиво поскреб бороду здоровяк. «И в трактире, и в порту?» «Слыхали», – признал я и пожал плечами. «Страна большая. Каждый десятый на имя Корис или Рикард отзовется. Чтобы найти совпадение и вычислить нас, надо преодолеть огромную и кропотливую работу. Пройти по нашему следу до того места, где мы высадились на берег, при условии, что он еще сохранился». Понять, что мы пришли из-за пограничной стены, сообразить, что мы не просто блудные твари, шатающиеся по пустошам Диких Земель, а что у нас может быть поселение. Поднять списки королевской канцелярии, узнать из них, что год назад в Дикие Земли был сослан барон Корисван Исер в сопровождении своих людей, из которых одного звали Рикар. Сопоставить все факты вместе. Шанс у них есть, не спорю. Но это очень трудно, неимоверно муторно, и для этого требуется хорошо отлаженная система. К тому же, они не знают, что мы собираемся вернуться в Дикие Земли. Искать нас будут в первую очередь внутри страны. Тут вы правы, господин. По своему желанию обычно в Дикие Земли обратно не возвращаются. У нас не каждый жить сможет. У нас. Задумчиво проговорил я. Да. У нас. Вы, господин, не подумайте, что я церковников боюсь. Просто у них и так лихо хватает. И ни к чему умножать проблемы подхватил я. «Да, согласен, но не переживай, с этой стороны нам ничего не грозит». Как и Лариса. «Спит, как убитая, не пошевельнется. Я даже проверял, дышит ли. Вот ведь бесовский кинжал, что с людьми делает-то? Но вы не переживайте, господин, все с ней в порядке будет. Дышит ровно, сон спокойный». «Я немного о другом думаю, Рикар», поморщился я, залез на самого себя за чрезмерную подозрительность. Тот человек, что принес кинжал к судну, он все время повторял «Возьми! Возьми!» Я обращался не к кому-нибудь, а именно к Калларисе. Калларисе Ферсис, внучке-повелителя! «О-о-о!» <рек mikots> Из-за мачты высунулась бородатая физиономия Тиксы, преисполненное любопытство. «Внучка-повелителя?» Тут корабль мягко качнулся на накатившей волне, и, скрючившись в три погибели, гном поковылял к борту. До нас донеслось сдавленное всхлипывание и оханье. «За борт не упади!» С тревогой рыкнул я, обращаясь к заду Тиксы. Сползя с борта, Тикса опустился на палубу и мученически взглянул на нас. Тут Рикар не ошибся. Лицо у гнома и правда было бледно-зеленое. Обычно колом торчащая борода и та поникла. Невзирая на физические страдания, коротышка по-прежнему горел неутомимой жаждой познания. «Внучка, очень интересно, друг Корис». «Эх, сейчас бы похлебки с потрошками навернуть!» Закатив глаза к небу, ляпнул здоровяк. Аль колбаски с жирком внутрианым, да, Тикса?» «О, очень, очень подло делать!» Застонал гном и, зажав рот руками, вскочил на ноги и вновь перегнулся через борт, сотрясаясь всем телом от рвотных судорог. «Что вы там о Ларисе говорили, господин?» переспросил Рикар, словно забыл о несчастном гноме. «Рикар!» — рявкнул я. «Его сейчас наизнанку вывернет!» «А нечего подслушивать!» — буркнул здоровяк. «Натура у него такая!» — развел я руками, прислушиваясь к несчастного Тиксы. «Любознательная! А насчет Ларисы тебе не кажется, что слишком много совпадений!» «Совпадений?» «Девчонка ни с того ни с сего решила покинуть поселение и отправиться с нами!» Мы совершенно наугад выбрали Коску из нескольких других портовых городишек. Но костяной кинжал прибыл туда же. Мы бежали с трактира и решили двигать к порту уже по пути, но... Дальше ты и сам можешь продолжить». «И мужик с кинжалом приперся аккурат к нам», — кивнув, мрачно буркнул здоровяк. «Да уж». И выбрал не кого-либо, а именно Алларису, словно ему велели передать кинжал наследнику. «То есть законной наследницей и родной внучке?» «Ну, это вы уж загнули, господин!» Не согласился со мной Рикар. «Наследниц на верную смерть в дикие земли не отправляют. К тому же, не сумев заполучить девчонку, кинжал переключился на меня, верно? Вы же поэтому меня мечом приложили? До сих пор в глазах двоится!» «Пусть так, но все равно слишком много совпадений. А насчет тебя, к тому времени мужик был порван в клочья, На меня сила кинжала не подействовала, и поэтому он просто выбрал ближайшего, то есть тебя. «Я вам одно скажу, господин Корис. Может, вы и правы, но как Аля могла узнать, что ей надо уйти из диких земель, а?» «Вестник!» — пробулькал Тикса, отлипая от борта и вытирая рот рукавом куртки. «Вестник ей послать!» «Вот тебе и ответ. Один из возможных!» — хмыкнул я смотря на извивающиеся щупальца, плетущий замысловатый узор у меня над головой. «А еще у меня в детстве качели были!» — ревкнул Рикар. «И катался я на них день напролет туда-сюда, туда-сюда!» у о твою так за ногу! Прекрати!» «А нечего встревать! Из-за таких вот умников топоры хорошие почем зря пропадают!» «Да забудь ты уже о твердыне и о топоре своем, и тиксу не трогай! Если он за борт вывалится, то нырять за ним ты будешь!» «Слушаюсь, господин!» Вздохнул здоровяк, бросив косой взгляд на вновь перевесившегося через борт гнома. «Вот ведь что странно! Когда мы на тех плотах плыли, так хоть бы что, а тут на тебе, прихватило его!» «Море — это не река!» — качнул я головой. «А корабль не плод! Вот тебе мой наказ!» «За Ларисой приглядывай, но ничего не говори и не выспрашивай. В городе ее оставить не получилось, значит, до самого конца с нами поплывет». «До самого конца? Это стало быть до острова Гангрис?» «Точно. С магом-целителем ничего не вышло, остается последний шанс добраться до истоков. До того места, где Кассиус ван Лигас все это затеял. Поискать книги, рабочие записи, дневник, в общем, все что угодно». «Понимаю, господин», — кивнул Рикер и осторожно спросил. «Господин, но вы же понимаете, да?» «Понимаю что?» «Ну, что на острове вас не ждет бутылочка всеисцеляющего зелья, или там добрый волшебник, готовый исполнить любое желание. Ну, вы же понимаете?» «Да, понимаю», — проворчал я. «Понимаю, что мы можем там не найти ничего» и я на весь остаток своей жизни останусь куском льда. Насчет этого не переживай. Если не найду ничего, то волосы, то из щупальца. Рвать на себе не буду и с ума от горя не сойду». «Ну и ладненько. Мы, может, даже и не причалим к самому острову», — добавил Рикер. «Место там проклятое, господин. Кто бы что ни говорил. За двести лет туда много кто отправлялся, да никто не вернулся». «Туда отправлялась церковь?» «Или многочисленные отряды умелых солдат, подкрепленные священниками или боевыми магами?» «Не слыхал о таком», — отрицательно качнул головой Рикер и, шагая в сторону, ухватил гнома за пояс штанов и вытащил на палубу. «Может, и был такое. Туда все больше одиночки совались, малыми отрядами, Уради ну, ради поживы. Род Лигасов богатым был». «Значит, шансы есть», — подытожил я, взглянув на перекошенную физиономию Тиксы, — велел. «Верни его в каюты и пусть поспит. Не забудь проверить, как там Лариса. Поговори с Мукри, узнай, сколько людей ему надо для управления кораблем. Назначь смены, остальных отправь спать. Потом и сам выспись. Как отдохнешь, проверь все наши мешки, трюм, каюту и прочее на наличие съестного и пресной воды. Все понятно?» «Понятно, господин. А вы?» «А я еще постою, головой по сторонам покручу», — ответил я. «Вдруг за нами погоню снарядили. Отвернувшись, я вновь уставился вперед, краем уха прислушиваясь к басу Рикара, принявшегося наводить порядок на нашем судне. Хм, а ведь и верно. Как бы то ни было, но теперь этот корабль принадлежит мне. Я даже заплатил за него, хотя не знаю, сколько там золотых отмерил Рикар прежнему владельцу. Мог и не дать ничего, кроме хорошего пинка под зад. Но корабль мой. Жаль только к нашему поселению на нем не подплыть. Придется бросить его на произвол судьбы у берега, когда вернемся в Дикие Земли. Хм, если вернемся. А кораблик, все-таки жалко. Хотя, задумчиво поскребя, заросший белоснежным инием подбородок, я решительно развернулся и шагнул к лежащему на палубе мешку, где у меня хранилась книга с записями и сразу две карты Диких Земель. Надо бы проверить, нет ли впадающих в ядовитое море судоходных рек. Вот и нашел, чем заняться». Заодно опишу последние свои впечатления и предположения. А корабль, под управлением бывшего пирата, внезапно ставшего капитаном, уверенно держал курс на северо-запад, направляясь к таинственному острову Гангрис».